Глава семнадцатая О найденной ампуле с ядом никому ничего говорить не стали. Ни венесуэльскому президенту, ни Фиделю Кастро. Правда, Эктор Эррера вначале против этого возражал и говорил, что он обязан доложить обо всем, но Богданов ему сказал. «И все-таки будет лучше, если мы до поры до времени об этом промолчим. Шум нам ни к чему. Есть дела, которые лучше делать молча». «Да, пожалуй», — вынужден был согласиться Эктор Эррера. Он немного помолчал и спросил. «Вы считаете, что ампулу заложил кто-то из моих людей?» На это Богданов ничего не ответил, лишь неопределенно передернул плечами. «Хорошо, я обещаю молчать, сколько будет нужно», — сказал Эктор Эррера. «Но как быть с ним?» — указал он на Дельфина Бланка. «Думаю, он тоже будет молчать», — сказал Богданов. Эктор Эррера правильно понял тот подтекст, который таился в словах Богданова. «Вы считаете, что он...» — Эктор Эррера не договорил, да в этом не было и нужды, потому что Богданов его понял с полуслова. «Считаем», — сказал он. «Вот как. Тогда почему вы его не обезвредите?» «Подозрение — это еще не доказательство», — ответил Богданов. «Понимаю. Но с таким же успехом вы можете подозревать и меня, не так ли?» «Вас нет, а его — да». «Но почему же?» «Долго объяснять, а у нас нет времени на объяснение. У нас с вами непочатый край работы». «Из чего вы думаете начать?» «Что там у нас по плану? Точнее, не у нас, а у товарища Кастро». С утра переговоры, ну, с этим делом мы, кажется, разобрались. Затем в 13.00 пресс-конференция, не так ли? Причем без участия президента Венесуэлы. Очень знаете ли подходящий случай, чтобы... Ну, вы понимаете. Понимаю, кивнула Рера. Но, может быть, мне все-таки выделить вам в помощь своих людей? Не надо, мы сами. У вас хватит и другой работы. Ведь помимо переговоров и пресс-конференций у товарища Кастро, я так думаю, есть и другие дела. Ну там душ, завтрак, то, сё. Вы понимаете, о чём я говорю? Понимаю. Мы всё это отслеживаем в соответствии с инструкцией. Не сомневаюсь, но с учётом, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств будет лучше, если вы будете всё время рядом с товарищем Кастро. Инструкция инструкций, а обстоятельства обстоятельствами». Разговаривая с сектором Эрера, Богданов не упускал из виду и Пабло Альвареса. Было видно, что Альварес прислушивается к их разговору, и понятно было, что он ничего не слышит, так как находится слишком далеко. Приблизиться или вмешаться в разговор он не мог. Это вызвало бы подозрение а потому всего лишь пытался угадать, о чем идет речь. Что ж, еще один плюсик в нашу пользу, подумал Богданов. И только когда Эктор Эррера ушел, Пабло Альварес приблизился к Богданову и спросил. «И чем мы будем заниматься?» «Искать», — ответил Богданов. «Искать и еще раз искать». «Что именно искать?» «Всякие хитрые сюрпризы. Что же еще?» «Вы думаете, что они где-то есть?» «После ампулы с ядом можно ожидать чего угодно. Или вы считаете иначе?» «Пожалуй, что нет». «Я лишь хотел спросить, может, мне выделить вам в помощь людей?» «Спасибо, не нужно», — Богданов дружески улыбнулся и похлопал пабла Альвареса по плечу. «Достаточно и вас одного. Вы ведь специалист в своем деле, не так ли?» Это был вопрос с тайным намеком или, иначе говоря, вопрос с двойным дном. Богданов задал его преднамеренно. Ему было интересно, как собеседник прореагирует на этот вопрос. Учует ли он этот намек, встревожится ли? Похоже было, что Пабло Альварес намек учуял и встревожился, хотя, конечно, явно это не выразил. Он помолчал, переступил с ноги на ногу и задал вопрос, который Богданов и надеялся от него услышать. Это, собственно, был даже не вопрос как таковой, а косвенное подтверждение того, что Богданов вместе со своими товарищами на верном пути. Пабло Альварес имеет отношение ко всему этому смертельному безобразию и к ампуле с ядом, и к чему-то еще такому же тайному, подлому и губительному. А иначе для чего ему было задавать этот вопрос? Но он его задал. «У вас есть еще какие-то подозрения?» «Это вы о чем?» — сделал вид, будто не понимает Богданов. «Я имею в виду, вы подозреваете, что где-то заложен еще какой-то тайник с ядом? Или, может, со взрывчаткой, или еще с чем-нибудь?» но ну, после ампулы с ядом можно ожидать всего», — ответил Богданов. «Вы со мной согласны?» «Да, наверное». «А тогда для чего и спрашивать? Надо искать, вот и все». На том разговор и закончился, и закончился в пользу Богданова. Ясно было, что Пабло Альварес опасается, в принципе, даже понятно было, чего именно он опасается. Того, что Богданов с бойцами найдут еще один смертоносный тайник, а может, даже и не один но ну, а раз опасается стало быть он к этим предполагаемым тайникам каким- то образом причастен а вот такое вырисовывалось логическое заключение у богданова после его разговора с пабло альвараом обо всем и о разговоре и о собственных логических выводах он вкратце доложил своим боевым товарищам но тогда тем более нам надо рыть носом землю вздохнул тирко весь вопрос в том откуда начинать это скорбное рытье «А что тут непонятного?» — проговорил Малой. «Сказано ведь, в 13.00 у Кастро должна состояться пресс-конференция. Вот в этом самом зале. И где же нам рыть, как не здесь? Степан, я прямо-таки не понимаю твоих сомнений». «Так ведь до этого зала товарищу Кастро нужно еще добраться», — пояснил Тирко. «По всяким коридорам и лестницам. Вот ведь в чем дело». «Ты думаешь, что какую-нибудь ловушку ему могут подстроить по пути?» — уточнил Казаченок. «Если бы все зависело от моих дум», — вздохнул Терко. «А так-то почему бы и нет? Тут, знаете ли, всего можно ожидать». «Это да», — согласился Малой. «Ах ты ж черт! Вот если бы, скажем, у нас был какой-нибудь намек на то, что какая-нибудь гадость припрятана именно в этом зале, а то ведь мы будем искать здесь, а гадость рванет в каком-то другом месте, в коридоре или на лесенке, как говорит Степан». — Да, намек нам не помешал бы, — согласился Дубко. — Однако я даже не представляю, в чем он должен заключаться. Разговор этот ввелся в присутствии пабла Альвареса. Спецназовцы ничуть не опасались, что красавец-блондин поймет, о чем они разговаривают, ведь русского языка пабла Альварес не знал. — Ну что там насчет намека? — спросил Богданов сразу у всех. — Думаем в ускоренном темпе. — осенила Соловья. Он вдруг рассмеялся, хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ну, конечно же, ведь это так просто!» Все остальные восемь спецназовцев молча уставились на него. «Пресс-конференция», — пояснил Соловей, — «ведь это красноречивая штука. Из нее, умеючи, можно подчерпнуть просто-таки бесценную информацию и сделать на ее основе выводы». «А как-нибудь попроще нельзя?» — спросил Дубко. «Можно и попроще», — кивнул Соловей. «Можно совсем просто. Но для этого нам нужен список всех аккредитованных на пресс-конференцию журналистов. Всех. Из разных газет и стран. Ведь так запросто с улицы на такое серьезное мероприятие, как пресс-конференция с самим Фиделем Кастро, не попадешь. Вначале каждый журналист должен сообщить о себе все сведения. Кто он? Откуда?» «Ну, допустим, должен», — сказал Дубко. «И что с того?» «На пальцах долго объяснять», — ответил Соловей. «Лучше взглянуть на список аккредитованных журналистов, и тогда, думаю, кое-что прояснится. Есть у нас такой список?» «Нет», — пожал плечами Богданов. «Думаю, он есть у Эктора Эрера». «Сейчас соображу», — откликнулся Самолой и исчез. Вскоре он вернулся, и не один, а вместе с сектором Эрера. Вид у того был встревоженный. «Я уже и сам собирался к вам идти», — сказал он, — «а тут ваш человек». «Что-то случилось?» — спросил Богданов. «Не знаю, но похоже, что случилось. Во всяком случае, ни с чем подобным мне раньше сталкиваться не приходилось». «Успокойтесь», — сказал Богданов, — «и говорите прямо, без насказаний и предисловий». «Да, конечно», — кивнул Эктор Эррера. «Разумеется. Тут вот какое дело». Сегодня в 13.00 намечена пресс-конференция с товарищем Кастро. Это нам известно. И что же из этого следует? Для участия в пресс-конференции были заранее аккредитованы журналисты. Так полагается, чтобы заранее. Много журналистов из разных стран. Ну вы понимаете, такое политическое событие? Так вот, аккредитованы в том числе и журналисты из Соединенных Штатов. Этих больше всего, что также объяснимо. И вот буквально полчаса назад нашему пресс-секретарю приходит сообщение. Это ночью-то удивился Дубко? Да, ночью. Что тоже, честно сказать, событие незаурядное и труднообъяснимое. Обычно такие сообщения приходят днем, а тут ночью. Ну, ну, поторопил Богданов. Так о чем сообщение? Сообщение о том, что американские журналисты не будут участвовать в пресс-конференции. Вы понимаете? Не будут. «Ни один человек! Все отказываются!» «И что за причина?» — спросил Богданов. «Без указания каких бы то ни было причин», — Эктор Эррера в недоумении развел руками. «Журналисты из других стран участвовать, судя по всему, намерены, а американцы нет. Отказались, можно сказать, в самый последний момент». «Неужели и впрямь они никак не объяснили свой отказ?» — спросил Дубко. «Что-то не верится». «Сказали, что не желают слушать ту ложь, которую товарищ кастра будет говорить на пресс-конференции», — пожал плечами Эктор, — «и распространять эту ложь по всему миру. Но разве это причина? Это скорее отговорка, чем причина. Тут что-то другое». Спецназовцы переглянулись между собой, но никто ничего говорить не стал. Все ждали, что еще скажет Эктор Эрера, а он молчал. «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил у него Богданов. — Не знаю, что и думать, — ответил Эрера. — У меня две версии. Тут либо политическая провокация, либо... Но если это политическая провокация, то какой в ней смысл? В этом случае американские журналисты должны были засыпать товарища Кастро всякими провокационными и двусмысленными вопросами, а ответы на них затем по-своему истолковать, извратить, выдать все это в печать. Так они обычно и поступают. Это, можно сказать, политическая классика. Но чтобы всем разом отказаться от участия в пресс-конференции якобы в знак протеста, такого еще не было. Да и быть, по идее, не может, потому что какой в этом смысл? «Значит, это не провокация», — хладнокровно произнес Богданов. «Я и сам так думаю», — согласился Эктор Эрера. «Они отозвали своих журналистов, чтобы не подвергать их опасности. И что это за опасность, вполне понятно». «Ну вот вам и тонкий намек на толстые обстоятельства, как говорят у нас», в раздумье произнес тирко «Одно только непонятно. Почему они отозвали своих журналистов так громко? Могли бы и по-тихому. К чему здесь фанфары?» «Значит, есть у них резон для этих самых фанфар», — сказал Богданов. «Иначе не стали бы трубить. А в общем, какая нам разница? Здесь большая политика. А наше дело — извлечь из всего этого правильные выводы, «Ну так какие будут выводы?» «Да выводы-то, мне кажется, на виду», — произнес Дубко. «Наш друг», — он кивнул в сторону Эктора Эрера, — сказал правильно. «Американцы отозвали своих журналистов, чтобы не подвергать их опасности. Они, видите ли, беспокоятся о своих гражданах. Остальные граждане не в счет, пускай погибают. Это очень даже по-американски. Нам уже приходилось сталкиваться с такой американской заботой, не так ли? Вот еще раз столкнулись». «Просто-таки рыдать хочется от умиления». «И опасность это надо полагать, серьезная», — добавил Соловей. «А что оно такое, серьезная опасность?» «Ну, например, взрыв», — предположил Рябов. «Ампулы с ядом здесь не сработают, всех не отравишь». «Я тоже так считаю», — согласился Соловей. «Взрыв. И раз уж американским журналистам настоятельно рекомендовано не появляться на пресс-конференции, то, стало быть, этот взрыв должен произойти именно на пресс-конференции, вот в этом самом зале. Логично? По-моему, вполне. «Да уж, логика просто-таки железная», — проворчал малой. «Не придерешься и не опровергнешь. Из чего следует, что нам надо будет поискать какие-то веселые презенты именно в этом зале?» «Одно мне непонятно», — задумчиво проговорил Муромцев. «Ладно, взрыв». Но почему американцы действуют так откровенно, можно даже сказать примитивно? Вот отозвали журналистов. Неужто они не понимают, что такие их действия вычисляются на раз-два? А ты попробуй докажи, ухмыльнулся Дубко. Замучишься доказывать. Они встанут в третью позицию и будут утверждать, что они тут не при делах, а просто получили сведения, что на пресс-конференции может произойти что-то нехорошее. Скажут, что получили эти сведения по линии разведки. Еще и благодетелями себя выставят. Вот, мол, мы предупреждали. Мы себе лбы расшибем, а не докажем, что всю эту кутерьму устроили именно они. Ну почему же не согласился Муромцев? В каждом деле есть исполнитель. И здесь тоже есть исполнитель. Причем он где-то совсем рядом. Поймаем его, он нам все и расскажет. Вот вам и доказательства. — Ну так ты его сначала поймай, это, знаешь ли, далеко не факт, что у тебя получится. Эктор Эррера до поры до времени слушал перепалку спецназовцев, не вмешиваясь в разговор, затем сказал. — Здесь присутствует еще один важный политический момент. Представьте, американцы отказались от участия в пресс-конференции, а все остальные остались. И вот взрыв или какая-то другая беда. Представляете, какой шум поднимут те же американцы? Вот, скажут, новая венесуэльская власть не сумела должным образом обеспечить безопасность в ходе визита Фиделя Кастро. Множество смертей. Можно ли доверять такой власти? Ну и так далее. В общем, шум на весь мир. И притом в какой-то степени они будут правы. Потому и действуют так примитивно. Здесь не примитивность. Здесь тонкий расчет. Да уж, расчет, хмыкнул Дубко. «Ну что, командир, приступаем к поиску?» «Приступаем», — кивнул Богданов и взглянул на Эктора Эррера. «А к вам у меня персональная просьба. Не говорите пока никому об этом американском демарше Вы же понимаете, какой в таком случае поднимется переполох?» «Да, но...» — попытался возразить Эктор Эррера. «Все будет нормально», — усмехнулся Богданов. «До утра мы обязательно найдем эту штуку». Даже если это будет не одна, а целых десять штук, все отыщем и все обезвредим. Когда спецназовцы уже приступили к поискам, к Соловью подошел Пабло Альварес. «Что — Что-то случилось? — спросил он. — Ничего особенного, — ответил Соловей. — Вот ищем, нет ли в этом зале чего-нибудь этакого, чего-нибудь опасного, что громко взрывается. — А что, есть какие-то новые сведения? — Нет ничего, — уклончиво произнес Соловей. «Просто ищем». «Да, но ведь здесь уже искали». «Ну и что же с того? Поищем еще раз, а вдруг что-то найдем?» «Может, вам нужна помощь?» «Благодарю, справимся сами». «Что ж», — сказал Пабло Альварес, и в его голосе явственно слышалась растерянность. Он ее старался скрыть, но она все равно была видна. «Если что, я рядом». Соловей сухо кивнул и отошел. Не утерпел наш красавец, поинтересовался, что к чему, саркастически заметил Терко. Все выспросил. Выспросил, да немного узнал, ответил Соловей. Тревожится он, боится. Ну еще бы, скривился Терко. Любой бы на его месте тревожился. А ведь вот какая любопытная получается ситуация. Первый раз у меня такое. Вроде вражина и рядом, а попробую, хвати ее за жабры. Прямо-таки рыба налим. «Вот он, ходит на виду, а какой скользкий. Ты когда-нибудь ловил в реке Налима?» «Не приходилось». «А я ловил. Мудрёное, знаешь ли, это дело. Семь потов с тебя сойдёт, пока поймаешь». «Ничего, как-нибудь», — ответил Соловей. «А пока давай-ка поищем, что припрятали эти самые Налимы».